И выходя, сказал: "Нет, Микуля. Просто там была такая большая очередь, а я не мог опоздать на студию к началу съёмки. У меня же была вечерняя смена". Что же ещё? Что же ещё? А спряжение французских вспомогательных глаголов etr и avoir. Как там Жэти аллиану завон ву завельзон Не так слитно разделяй, думай, что ты произносишь. Жэси тиэ или ну сом возэт эльсон Популун, отпусти меня, пожалуйста. Я же на гимнастику опаздываю. Хорошо, ну чтобы завтра. Спасибо, папочка, любименький, отец родной. Иди, иди, сын мой, смеётся Сергей Аркадич. И потом сразу же дом советов. Клетушка прокисшего гостиничного номер. Папочка, открой глаза. Мне тебя никак на кровать не переложить. Помоги мне. Не надо больше водки, папочка. Ну, папочка же, пожалуйста. А вот он базар, стенка склада, гроды ящиков из-под яблок. Поперовский норт. Как только снимут блокаду, я вернусь в Ленинград. Сразу же вышлю тебе веза, мы найдём милю.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 В ушах усиливается звон, в висках как молот по наковальне. Жар охватывает всё тело, странный испепеляющий жар. Горит лицо, тело. Руки деревенеют, пальцы судорожно сжимаются в кулаки. Ногти впиваются в ладони. Спазмом перехватил глотку, не вздохнуть.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 Не всерьфуй. Хочешь закосить, дождись утра, доктор тебе клизму вставит. А сейчас ночь. Спи. Не бложи. Боже мой, на сейчас же голова разорвётся на части. Нет больше сил себя сдерживать. Папочка! Папочка! истошно кричит Мика в полуночной чайне. Открой мне дверь!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 По разряд толстые кирпичные стены мчатся по сливным водопроводным трубам, соединяющим все пораши всех камер в единый в один сток этой проклятой жизни. Ой, эти пораши! Знаменейтые тюремные репродукторы. В них кричат из одной камеры, чтобы быть услышенным в другой. Вот и сейчас изникенной парашей сквозь воду, мочу и дерьмо несётся из-за всех камер.